Глава двадцать вторая Кира «Сегодня мне открылся удивительный и страшный мир. Оказывается, мои коты несут в себе большую грусть, успокоившись после обещания драконов поделиться чешуей, позволяет Тиму и Боре усадить меня в машину. Домой не хочется», – закуривает Барс. «Может, поедем в то самое место?» «В какое?» «Не понимаю». «Увидишь сметаночка?» Ухмыляется Тимур, мы всегда в тяжелое время туда приезжаем. Заодно расскажем тебе свою историю, если хочешь. Хочу. Тихо говорю, облизываю губы. Мне становится стыдно, и я так одержима победой над Кадиром, что совсем забыла о чувствах моих котиков. А вдруг там что-то ужасное? Гляжу на ночной город. У нас есть шанс. Если сыновья-драконы действительно такие, какими показались, то они не меньше нас заинтересованы в смерти Кадира. «Приехали, Керусь!» «О чем задумалась?» Боря открывает дверь. «Ой!» Хихика, вкладываю ладонь в огромную руку Барса. Он дергает меня на себя. Прижимаюсь к широкой груди, слышу стук сильного сердца. Прикрываю глаза. Тим стоит сзади, кладет ладони на мою талию. Так и стоим втроём. Ночной воздух приятно треплет волосы. Шепчу. Чтобы вы знали, я всегда на вашей стороне. «Мы знаем, Сметанка, знаем!» Мурчит Боря. Все в порядке. Ты наша малышка». Улыбаюсь. Их слова ласкают душу. Так приятно слышать хриплые голоса истинных. Чувствовать их сильные руки на теле. Как я жила без них. «Где мы?» Осматриваюсь. «Вокруг никого, только мы». Фонари рассеянно освещают ровные асфальтированные дорожки. Между ними раскинулся зеленый, аккуратно постриженный газон. Пойдем. Боря берет меня за руку, затем пикает сигнализации. «Кое-что тебе покажем, сразу все поймешь. Идем по дорожке, смотрю по сторонам». «Никогда прежде не видела подобного места». «Восклицаю». «А где мы вообще? Территориально». «Это закрытый мемориал, официально. Памятник военным освободителям Но на самом деле...» Мы подходим к большой стеле, высоченной, из белого камня. «Ты же знаешь, что мы служили в спецназе?» Тихо начинает Боря. «Да». Киваю. Барс расстёгивает рубашку, достает военный жетон. Я заметила его еще в нашу первую встречу. Но не спросила, почему мы истинный, постоянно с ним. Боря крутит жетон в пальцах. «Мы всегда были изгоями. С самого детства попав в детский дом...» подвергались издевательствам. «Вы не давали отпор?» «Накрываю руку Барса. Сжимаю». «Не могли, иначе бы все узнали, что мы оборотни. Но все пошло по одному месту, когда после выпуска нас нашел Власов. Он заявил, что знает, кто мы. Если хотим сохранить в тайне наше существование, необходимо послужить стране». Тимур издает нервный смешок. «Полнейшая хуйня». Мы полгода проходили самую жесткую подготовку, которую могли. Группа, в которую нас определили, решала нерешаемые задачи, брала самые неприступные вершины, ликвидировала тех, кого не могли найти десятилетиями. И там? А вас знали? Да. Бригада стала нашей семьей. Несмотря на ненависть начальства, ребята были отзывчивые и надёжные. Мы прикрывали их. Первыми шли в бой. «Нас регулярно хотели пустить на мясо, но все без толку. Шкура оборотня защищала от пуль, а клыки и когти были нашим оружием. Тянет Тим. Гораздо более совершенным, чем пистолеты и автоматы». «И что случилось?» «Алая пустыня. Операция высочайшего уровня сложности. Нам нужно было прикончить полевого командира в одной арабской стране. Он долгое время терроризировал местных». И власти скинулись, заплатили нам много денег, чтобы мы избавили их от гнета. Молчу, кусаю губы, боюсь слушать дальше. Ведь чувство вины выползает из глубин души, терзая меня все сильнее. Все шло по плану. Боря подходит к мемориалу, затем слегка давит на длинную каменную плиту. Пока не появились они. Та разъезжается, и Стелла начинает превращаться во что-то иное. Другой памятник. И фамилии там иные. Тим сует руки в карманы, напряжённо смотрит на список. Тот полевой командир нанял драконов для защиты. И они прекрасно справились с задачей. Нас обезвредили какой-то сывороткой, а сами уничтожили нашу бригаду. Всех до единого. Повсюду стоял запах горелой плоти. Словно тени, они налетели на нас, убили всех. Но нас не тронули. А мы очнулись, выследили их заказчика и выпотрошили. Но друзей уже было не вернуть. Вздыхает Боря. Я чувствую, как по его телу проходит дрожь. Сжимаю ладонь Барса, но сил говорить нет. Это место очень важно для моих истинных. Их личная трагедия здесь, в этих именах. Вы не виноваты. Тихо говорю. Лишь те, кто убивают, должны нести наказание. Мне жаль. Возможно ли, что братья-драконы изменились с того времени? Они сегодня выглядели искренними, и им было жаль. Но можно ли обычным извинением стереть такое? Схлипываю. Каждое имя – это человек. Мужчина, у которого были мама и папа, жена, дети. И никто не имеет права забывать. «Сметаночка, котики обнимают меня. Не плачь только, пожалуйста. Мы тебя не для этого привели». Малыш, ну девочка. «Я бы хотела мира!» Схлипываю и вновь заливаюсь слезами. «Но понимаю, что не имею права вас просить». «Нет, милая», шепчет Боря. «Имеешь?» «Больше драконы никого не убьют. Кадир их отец, и он породил монстров. Сегодня мы увидели других братьев», хмыкает Тимур. «Их сердца испещрены ранами. Такого наказания будет достаточно». Кто мы, чтобы выносить вердикт? Ведь и сами не защитили своих друзей. Едва слышно произносит Барс. Знаете, вы такие несносные. вытирая слезы. Но сейчас я поняла, что не могу без вас. Если ваше предложение переехать навсегда еще в силе, то я согласна.